Резание носов и ноздрей в XVI-XVII веке служило, как и сечение ушей, для отметки преступников. В то время это истязание еще мало было распространено. Уложение его назначает уличенным в четвертый раз в держании и продаже табака. Сечение языка В законе мы не встречаем этого наказания, но на практике оно широко применялось в то время. Так наказал грозный за невежливые слова важного сановника Афанасия Бутурина. По словам Каташихина, за царское бесчестие или иные какие поносные слова бив кнутом вырезают язык. В 1688 году Так наказали многих донских казаков за противность и ругательство ко святой церкви и за воскребывание в Библии Орла, и за непристойные слова про великого государя, и за возмущение народов. Любили применять эту меру к раскольникам и еретикам. Для производства наказания преступника сажали на скамейку, вытягивали ему клещами язык, отрезали не весь, а только часть, иногда наискось. Случалось, что после такого увечья наказанные всё-таки продолжали говорить, тогда казнь повторяли. Об ослеплении нет указаний в законах того времени. Молчат об этом и исторические памятники. Насколько известно, оно было в ходу лишь в Киевской Руси. Как общее правило, надо заметить, что все вообще членовредительные телесные наказания обычно налагались в связи с каким-нибудь другим добавочным, главным образом, кнутом или ссылкой.